Я сразу подтасовал колоду, чтобы ей достались хорошие карты, не требующие прикупа. Так мне не пришлось бы передергивать. Позже я уснул и проснулся лишь, когда мисс Брикс принесла мокрую марлю, чтобы я умылся, и хлопнула ею меня по лицу. Затем она мне помогла приготовиться к завтраку, который принесла уже Дорис. За едой я пытался выведать у нее какие-нибудь новости, но так же, как и с мисс Брикс, ничего не добился. Сиделки порой ведут себя так, будто работают не в больнице, а в яслях для умственно отсталых детей. После завтрака заглянул Дэвидсон. Мне сказали, что ты здесь. На нем были только шорты и ничего больше, если не считать повязки на левой руке. Это уже больше, чем сказали мне, — пожаловался я. Что у тебя с рукой? Пчела ужалила. Он явно не хотел говорить, при каких обстоятельствах Его полоснули из лучемета. Что ж, его дело. Вчера здесь был старик. Вылетел отсюда пулей. Ты его после этого видел? Видел. И что? Все нормально. Сам-то как? Психологи уже допустили тебя к секретным материалам? А что, кто-то во мне сомневается? Спрашиваешь. Бедняга Джарвис так и не оклемался. Серьезно? Почему-то мысль о Джарвисе не приходила мне до сих пор в голову. И как он сейчас? Никак. Впал в коматозное состояние и умер. Через день после твоего побега. В смысле, после того, как тебя захватили. Дэвидсон смерил меня взглядом. У тебя здоровье видно, хоть отбавляй. Я, однако, совсем этого не чувствовал. Накатила слабость, и я заморгал, борясь с подступающими слезами. — Дэвидсон сделал вид, что ничего не заметил. «Видел бы ты, что тут было, когда ты смылся. Старик рванул за тобой, если можно так выразиться, в одном пистолете и насупленных бровях. И, наверное, поймал бы. Да полиция помешала, и пришлось его самого выручать». Дэвидсон ухмыльнулся. Я слабо улыбнулся в ответ. Было в этой сцене что-то одновременно возвышенное и комичное. Старик, в чем мать родила, Несется спасать мир от смертельной опасности. Жаль, я не видел. А что еще случилось в последнее время? Дэвидсон пристально посмотрел на меня и сказал, подожди минуту. Он вышел из палаты, но вскоре вернулся. Старик сказал, можно рассказать. Что тебя интересует? Все. Что произошло вчера? Вот вчера-то меня как раз и прижгли. Он повел забинтованной рукой. Повезло еще, потому что троих других агентов убили. В общем, шороху много было. А президента? У него? Тут в палату ворвалась Дорис. Вот ты где! Накинулась она на Дэвидсона. Я же сказала лежать. Тебе давно пора быть в госпитале. Машина ждет уже десять минут. Дэвидсон встал, улыбнулся и ущипнул ее за попку здоровой рукой. Без меня все равно не начнут. Но быстрее же. Иду. Эй! — крикнул я. — А что с президентом? Дэвидсон оглянулся через плечо. — С ним-то? С ним все в порядке. Ни единой царапины. Через несколько минут вернулась рассерженная Дорис. — Пациенты! — произнесла она так, будто это бранное слово. — Я ему должна была двадцать минут назад укол сделать, чтоб подействовал еще до больницы, а сделала, когда он в машину садился. — Что за укол? — А он не сказал? — Нет. — В общем-то, никакого секрета тут нет. Ему левую кисть ампутируют и пересаживают новую. — Ого! Теперь он, — подумал я, — уже не расскажет, чем кончилось. Потому что увидимся мы не скоро. Когда руку пересаживают, это не шутка. Его дней десять под наркозом продержат. Снова решил попытать Дорис. — А что со стариком? Он ранен? Или раскрытие эту тайну будет против ваших священных правил? «Говоришь много», — строго ответила она и сунула мне стакан с какой-то мутно-белой жижей. Пора еще раз подкрепиться и спать. «Рассказывай, а то я выплюну все обратно». «Старик, ты имеешь в виду шефа отдела? Кого же еще?» «С ним, слава богу, все в порядке». Она состроила недовольную физиономию. «Не приведи, Господь, такого пациента».